по под этому пампа па по по ион патарам парам папа па па па по под этому под этому папа и папа jump поту поту ко содержищий тайны чрезвычайной важности военные документы был передан Никити Алексеевичу Абозову рум, рум. Привеча документы и посылка обозова произошли тайны. Здесь это царство моё. На 23 сентября получил договор. Смотри, здесь это царство. Ну, и поручение. Так, очень долгая опасная поездка за границу. Угу. Mm -hmm. В сердце на фразе ты ждешь, и вовсе на роте живого мудаком. Так, штатское платье, зеленый на трех языках, паспорт, чемодан, чемодан, бойко под конец укладки, щелкнувший замком. Все это были лестники чудесных дней. Они наступят, это ясно, когда в руке плетёт чемодан. рано утром он был за приехал на вокзал. это кофе, пью кофе и не беря носильщика угу. занял купе, занял купе первого класса. Пакет лежал сначала в чемодане. Затем, когда поезд отошёл, Абозов переложил пару синовых мешочек в боковой карман пиджака, прикрепив английскими булавками. И с удобольством растянулся на вахренной койке. По бокам лежали дорожные книги и журналы. Он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, причувствовал дни, когда несколько стра и тысячи людей проплывут миг глазами. Да ведь я на вокзале Пософи мимоходом заметил высокую даму в изящной бархатной шубке. На пути он опять встретил её в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку. И наконец увидал её у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамы плечом,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 сидит в углу купе, а профессор видел её затылок с потнятыми пышными тёмно-русыми волосами и её спину, вздрагивающую от колчков поезда. ловкую суконную юбку, касаясь высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему наконец показалось,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 лькаватыми и нежными. Абозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. Он вновь перечёл страницу. Дама стояла прямо у окна, спиной к двери. Что-то в этой красивой женщине было пронзительным. алке и волнующий кто он просто искательница приключений не пожалуй не то или как птица, подхваченная страшной бурей войны, летит, совсем не знает куда во всяком случае всё это надо бы выяснить Когда он давно выглянул в коридор. Дома уже не было у окна. Ожидая на угловом столике в оконном ресторане, когда официант в синем фраке и гутаперчевом воротничке принесёт ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя спокойно и радостно.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 остра. Никита Алексеевич припомнил одно поле, скопанное и мёрзлое, с гуляющим по нём ледяным ветром. Корявые спины солдата цуг под карками. Песок и ледяная пыль режет глаза. Одинокие выстрелы, бездёр и скука, ожидание ночи. и нескончаемые вереницы тяжёлых, как горы облаков. Можно ли мне? Это была ужасная на... спячка перед смертью. Можно ли мне? Человек оказался придавленным последним унижением, нищим и мёрзлым, как земля. Можно ли мне занять место напротив? Что Ох, простите. Да, конечно, конечно. Он скочил, пододвинул ей стул, смотел со своей поспешностью, сел опять и наконец прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взглядом почти мрачных тёмно-синих глаз. На мгновение закружилась голова, и точно ищез весь этот вагон, где трещали голоса.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 И спросила, вы ели рыбу? Не опасно? О, рыба превосходная. Треска. Прошу. Благодарю. Ну что, что? Что еще можно сказать о треске? Что я помню? Так, рыба большими массами... плывёт на север в тёплых водах Бафстраема, огибает север Норвегии и быстро растёт. Ах, вот. Э, в Вознеси у Мурмана триска достигает чудовищных размеров. Я русский по фамилии по рождению. набегу из России, как это чумы, я ненавижу Россию.